Глава 23. Осиль. На место будущего лагеря мы прибыли даже раньше запланированного срока. Наверное, составители графика давали большой запас с учетом студенческой неорганизованности или кураторской. По неорганизованности и Норвай смог дать своим студентам огромнейшую фору. Карл Хазе оказался прав, группа была довольно сплоченная. Друг другу они старались помочь по мере сил и ни в коем случае не подвести. Поэтому мы выехали еще, когда другие группы только подтягивались, вызывая законы раздражения, беготню и ворчание их кураторов. Время в дороге было потрачено не напрасно. И Норвайс принимал у меня экзамен довольно придирчиво. Задавал множество уточняющих вопросов, а в одном месте мы даже поспорили. Но обсуждаемая нами тема была довольно непростой. В разных школах причинах данного явления считали взаимоисключающие вещи. Единства там и близко не было. Я приводила доводы в пользу своего мнения, Вайс своего. Доводы заканчиваться не желали, и спорили мы до тех пор, пока Хаза не сказал довольно громко. «Это уже не экзамен, это настоящий научный диспут». «В самом деле», — смутился Вайс, — «что-то я увлекся. Давайте свой экзаменационный лист. Пятерку вы заслужили, с этим не поспоришь». Но когда я аккуратно сложила и убрала подписанную им бумагу, он внезапно произнес: "И все же Астрид, вы не правы. И наш спор пошел по новому кругу". Хаза демонстративно застонал и завел новую песенку. Его дружно поддержали. Дележанцы вокруг меня царило веселье, частью которого я себя не чувствовала. Но скучно мне не было. Напротив, наше противостояние с Вайсом напомнило разговоры с мамой. Она никогда не говорила. Это так, потому что так должно быть. Она всегда считала необходимым пояснить, почему она так думает, и требовала того же от меня. Я поняла, что мне ужасно не хватает близкого человека рядом. Всё же, когда ты прожил всю жизнь в одном месте, привыкаешь, что всегда есть рядом кто-то, на кого можно опереться, кому можно прийти в трудную минуту. Да и не только в трудную, а просто прийти, сесть рядом и прижаться. Меня беспокоило, как там мама. К этому времени фантом она уже наверняка перестала поддерживать, и мое исчезновение стало явным. Шуград вышел из себя, как всегда, когда что-то шло не так, как ему нужно, и обвинил ее. Не думаю, что брат легко принял мой побег, да и постоянно находящийся рядом в последнее время Гринет наверняка разозлился. Шаманским поиском меня не найдешь, поэтому наверняка начали давить на маму, чтобы она запустила свой поиск. но Энор Норвайс долго грустить мне не дал, вовлекая спор с таким энтузиазмом, что на другие темы думать было некогда. Так мы и проговорили всю дорогу. Засидевшиеся студенты выскакивали из дилижанса с такой радостью, как будто им предстояла не практика, а сплошные развлечения. Но особо расслабиться им не удастся, так как по окончанию нужно было сдавать не только отчет, но и определенное количество высушенных травок по списку. любезно выданному мне в ректорате. Главной задачей практики была научить студентов находить в природе необходимые алхимические компоненты и правильно их сохранять. Большая часть обучающихся эти знания так и оставит в родном учебном заведении, но знать хотя бы основы они все равно должны. Сегодня нам предстояло только устроить лагерь, из которого в дальнейшем будут совершаться выходы за травами. И Вась решил, видимо, произвести на меня хорошее впечатление, так как очень активно участвовал в установке палаток, показывая даже некоторую сноровку, чем заслужил явно одобрение своей группы. «Оказывается, вас просто надо было вытащить из Гаэры, чтобы получился приличный куратор», — поддел его хазы. Вайс нахмурился, поняв, что выдал себя, покосился на меня, но все же спросил у группы напрямую. Напишите на меня жалобу ректору, а, сами посудите, какой из меня куратор. Я вам столько проблем доставляю. Зато не пристаете со всякой ерундой, возразил Хаза. Зачем нам на вас жаловаться? Вдруг вместо вас поставит какую-нибудь занудную тетку, которая постоянно будет устраивать собрания и приставать с поучениями. Нет уж, вы от нас так легко не отделаетесь. Вась вздохнул и с обреченным видом продолжил заниматься обустройством лагеря. На мой взгляд, выезд на природу явно пойдет ему на пользу. Вон какой худой и бледный. А здесь она на солнышке загорит, и питаться будет регулярно. Его полностью самостоятельные студенты даже график дежурств составили. Впрочем, с теми устройствами, что нам выдали на группу, приготовление еды не должно стать проблемой. С расселением по палаткам возникла небольшая заминка. Преподавательская была только одна, да и статус у меня был несколько неопределенный. С одной стороны начальство, с другой такая же студентка, как и остальные, только курсом старше. Так что поселили меня к Эрике и Софии, которые тоже были несколько особняков. Насколько я поняла из-за того, что к невесте Эвальда, пусть даже и бывший, отношение было настороженное. Девушки не возражали, но мне с ними было тяжеловато находиться вместе. Так что, бросив в палатке сумку, я сразу вылезла наружу. Еще успею разобрать, до темноты далеко. «Можно пройтись, посмотреть, куда с группой завтра направится. И так хорошо оказалось вокруг. В Гаэре мне не хватало этого пьянящего запаха. Запаха луговых трав, запаха свободы. Хотелось разбежаться, взлететь и забыть обо всех проблемах. Или просто закружиться в танце, ни о чем не думая, ничего не желая, но... «Астрид, вы куда?» – догнал меня немного запыхавшийся Вайс. «Маршрут на завтра наметить», — пояснила я. «Я с вами», — твердо сказал он. «Если уж поехал, то не стану перекладывать свои обязанности на ваши плечи». «Но у вас еще в лагере полно дел», — запротестовала я. «Каких?» — он небрежно махнул рукой. «Ребята уже почти все сами сделали, даже ужин начали готовить. В моих указаниях они точно не нуждаются». Я вспомнила замечание Хаза о том, что к ним куратор с ерундой не пристает. И невольно улыбнулась. С ерундой он, конечно, не приставал, но, с другой стороны, не приставал и с более важными вещами. Правда, группу это вполне устраивало. Вон как слаженно действуют. Привыкли за год. «Гулять отправились!» – крикнул в нашу сторону Хаза. «Хорошее дело. Глядишь, вернетесь уже женихом и невестой. Мы только забудем». Его слова напомнили о неопределенности собственного положения. Ведь Инор Лангеберг ясно сказал мне, что я теперь считаюсь невестой Эвальда. Пусть согласие и не давало, но это ничего не меняет. Мне лишь дали некоторое время, чтобы принять случившееся. И то, что я не могу с собой распоряжаться, было ужасно. Пойди я вдвоем с Инором Вайсом, он получит неприятности с короной. Да и одной мне, наверное, отходить не следовало. «Карл», — позвала я студента, — «а пойдемте-ка с нами». «Зачем он нам нужен?» – возмутился Вайс. «Что, мы без него не справимся?» «В самом деле», – скривился Хазе. «При мне и нору Вайсу будет неловко вам стихи читать». «Так мы же не за этим идем», – возразила я. Студент выразительно хмыкнул, а Вайс посмотрел столь укоризненно, что даже сомнений не возникло. Стихов он знает много и согласен мне их рассказывать часами. «Как Эвальд», – я вздрогнула. С чего я вдруг вспомнила о гармском принце? Эта привязка никакая не любовь, это ошейник, лишающий свободы. Ошейник, о котором нельзя забыть ни на минуту. Я повернула в лагерь, хотя мой спутник и предлагал продолжить прогулку. Довольно настойчиво предлагал, надо признать. Видно, не все аргументы предъявил в сегодняшнем нашем споре. Но идти уже никуда не хотелось, что я и пыталась ему объяснить. Конец нашему разговору положил внезапно возникший рядом с фургоном телепорт, откуда вывалилась пятерка магов, один из которых тут же окинул цепким взором нашу стоянку, вычленил куратора и вручил предписание с печатью Академии. «Направленный в помощь Инору Вайсу», – отрапортовал он. «Но зачем?» – пораженно спросил незадачливый куратор, который уже понял, что никакой романтической прогулки по Зеленому Лугу не получится. Обычно кураторы справляются без дополнительной помощи, а мне и без того выделили и Нарита Манблюте. Распоряжение ректора, не моргнув ни одним глазом, вывел прибывший. Какого ректора? У всей пятерки просто написано на лицах, что к образовательному процессу они никакого отношения не имеют. А вот к убивательному – вполне. Теперь к ошейнику присоединилась еще и клетка. Никуда без присмотра. Стоило убегать из степи, если теперь за меня будет опять решать мужчина, на этот раз посторонний. Я развернулась и ушла в палатку. Не хотелось, чтобы на меня пялились, а необходимости в моем присутствии не было. Казалось, все пятеро хоть и неявно, но постоянно за мной следят. В палатке стало немного спокойнее, но плотная ткань прекрасно пропускала звуки. Так что ничего не слышать я не могла, хотя и хотелось. Эрика, вот видишь, его высочество проводить не смог, так охрану прислал. Насмешливый голос Хаза острым бождем вбивался мне в уши. «Теперь мы самая охраняемая группа в Академии. Нам все завидовать будут. Без разрешения за периметр не просочится ни один комар». «Не выдумывайте, Инор», – недовольно сказал начальник прибывших. «Мы здесь, чтобы оказывать всяческую помощь Инору Вайсу». «По охране невесты наследника». продолжил наглый студент. Я закнула уши, чтобы ничего не слышать. Но руки, такая слабая защита от нежелательных звуков, до меня продолжало доноситься все, что происходит снаружи. Все эти шуточки, смешки. Они давили на меня и сводили с ума. Почему, почему он не оставит меня в покое? Влетевшая в палатку Эрика с трудом сдерживала слезы. Постоянно выставлять на посмешище. Почему это охрана? Какая я ему невеста? Я ему столько раз уже сказала, что не хочу за него выходить. «А что его высочество очень настаивал?» Глухо спросила я. «Он мне весь учебный год проходу не давал», возбужденно заговорила девушка. «Вас не было, вы представить не можете, сколько мне всего пришлось вынести. Эвальт очень настойчивый, если хочет чего-то добиться. И если бы хотя бы любил, я бы поняла, так нет». «Тебя его семья одобрила», – заметила Софи, вошедшая в палатку почти сразу за подругой. «Мне сказали, что королевская семья расторгла помолвку сразу после вашего отравления», – вспомнила я. «Вовсе нет, я сама отказалась», – возразила девушка. «Да там и помолвки-то как таковой не было, просто он дал мне поносить защитный браслет, но официального объявления не было». «Но браслет тебя так и не защитил», – встряла Софи. «Почему?» – невольно удивилась я. «Королевские артефакты должны быть высокого уровня». Мне соседка силой кофе с отравой влила. Эрику передернула при этом воспоминание. Она оказалась дарийской шпионкой и собиралась подсунуть нужную девицу Эвальду, который неосторожно заявил, что собирается жениться на студентке собственной академии. «И если бы не Тила, меня бы здесь сейчас не было». «А Тила – это кто?» – машинально спросила я. Не то чтобы мне хотелось это узнать, но казалось невежливым прервать беседу, так что я показывала некоторую заинтересованность, хотя в мыслях была далеко отсюда. Дитер Герстли, мой жених. Эрика мечтательно заулыбалась, а я вспомнила светловолосого парня, провожавшего ее сегодня. Они выглядели такой счастливой парой, что все рассказы Даны от предприимчивой девицы, которой не удалось захомутать принца, показались совсем не соответствующими действительности. И сейчас было видно, что ученика придворного мага она действительно любит, безо всяких уловок и корысти. А она говорила, что за принца все мечтали бы выйти замуж. «А почему ты не захотела войти в королевскую семью?» — все же спросила я. «Софи только недавно говорила, что они тебя одобрили». «Я другого люблю», — удивленно посмотрела Эрика. «Да и не был бы Эвальд со мной счастлив, как и я с ним». Он хотел что-то вроде договора заключить, о чем сразу и сказал. Я рожаю наследника, а он исполняет все или почти все мои капризы. Даже верным быть обещал. Да только я уверена, что не сдержал бы он слова. Я не его пара. А встретил бы, так все мы были бы несчастны. Я, он и она. Вы не думайте, Эвальд, он хороший. Просто я разозлилась из-за этой охраны, вот и ругать начала. Он очень страдал, что никого по-настоящему полюбить не может. Для него это так мучительно, вы не представляете». «Неужели?» – сухо сказала я. «Эвальд, Эвальд, бедный, несчастный, страдающий Эвальд. Все только и говорят про него. Неужели других тем больше нет?» «Да, он очень несчастен», – неожиданно твердо сказала девушка. «Но я точно знаю, что счастливым его сделать у меня не получится. Хотя и Нор Лангеберг и думал, что я могу оказаться его парой». «Но нет, моя пара Тила, я уверена». Она улыбнулась так задорно, что я невольно улыбнулась в ответ. «Но пара — это ведь зависимость от другого». Не удержала я так мучившую меня все это время мысль. «Это не свобода». «Возможно», — ответила Эрика. «Только мне не нужна свобода от моего тела. И свобода без него тоже не нужна. Да и зависимость у нас взаимная», — лукаво сказала она. И еще неизвестно, у кого больше.